В одном случае была выплачена сумма в пять тысяч фунтов, а в другом сумма в одну тысячу фунтов была разделена между двумя лицами. В остальных десяти случаях компенсация колебалась между одним и сорока фунтами». Мистер Пайк Пис спросил, во всех ли этих случаях оправдание было полным. «Мистер Гладстон, я не уверен». Капитан Фейбер попросил, чтобы все полицейские доклады и справки, адресованные министерству внутренних дел в связи с делом Идлджи, были опубликованы. Мистер Гладстон ответил отказом. И, наконец, 27 июня мистер Винсент Кеннеди спросил, обошлись ли с Идлджи так, потому что он не англичанин. Словами Хансерда ответ дан не был. Артур продолжал получать анонимные письма и открытки с руганью. Письма в дешевых желтых конвертах, заклеенные полями марочных листов. На них были штемпели «Лондон Н.З.,», но сгибы на листах подсказывали ему, что сначала их везли в чем-то или, возможно, в чьих-то карманах, например, железнодорожного проводника в Лондон для почтового отправления. Он предложил награду в 20 фунтов тому, кто поможет проследить их до автора. Артур потребовал дальнейших интервью с министром внутренних дел и его заместителем мистером Блэквеллом. В Daily Telegraph он сообщил, что обошлись с ним любезно, но также и с леденящим отсутствием симпатий. Далее они с очевидностью встали на сторону затронутых официальных лиц и заставили его почувствовать враждебность окружающей атмосферы. Ни температура не поднялась, ни атмосфера не изменилась. Официальные лица выразили сожаление, что впредь они будут слишком заняты государственными делами и более не смогут уделять часть своего времени сэру Артуру Конан Дойлю. Объединенное юридическое общество проголосовало восстановить Джорджа Идалджи в своих списках. Дейли Телеграф выплатила собранные ею суммы, сложившиеся примерно в 300 фунтов. А потом... Ни новых событий, ни споров, ни исков о клевете, ни правительственных действий, ни дальнейших вопросов в парламенте, ни публичного расследования, ни извинения, ни компенсации, так что прессе не находилось о чем сообщать. Джин говорит Артуру: «Есть еще одно, что мы можем сделать для твоего друга». «Что именно, моя дорогая?» «Мы можем пригласить его на нашу свадьбу». Артур заметно сбит с толку этим предложением, — Но я думал, мы решили пригласить только наши семьи и самых близких друзей на церемонию, Артур. Но потом ведь будет прием. Неофициальный англичанин смотрит на свою неофициальную невесту. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил? Ты не только самая обворожительная из женщин, а еще и удивительно мудрая и куда более способная видеть то, что правильно и необходимо, чем бедный пентюх, которого ты возьмешь в мужья». Я буду рядом с тобой, Артур. Всегда рядом с тобой. А потому и смотреть в том же направлении. Каким это направлением Не оказалось бы. Джордж и Артур Когда лето начало приближаться к концу, когда разговоры сосредоточились на крикете или индийском кризисе, когда Скотланд-Ярд перестал ежемесячно требовать подтверждения адреса Джорджа, когда Министерство внутренних дел продолжало хранить молчание, когда даже неутомимый мистер Елвертон не возник с новой стратагемой, когда Джорджа известили, что его ожидает контора по адресу Мекленбург-Стрит-2 до тех пор, пока он не подыщет собственного помещения, когда послание сэра Артура сократились до кратких записок ободрения или ярости, когда его отец вновь сосредоточился на своих обязанностях в приходе, когда его мать сочла, что может спокойно оставить своего старшего сына и единственную дочь под присмотром друг друга, когда капитан, высокородный Джордж Энсон, так и не объявил о возобновлении расследования возмутительных зверств в Грейт Уайрли, хотя теперь официального виновника в их совершении не было, когда Джордж вновь научился читать газеты, не выискивая краем глаза свою фамилию, когда еще одно животное было располосовано в округе Уайрли, когда, тем не менее, интерес мало-помалу угас и даже автор анонимных писем устал от своих поношений, Джордж понял. Заключительный официальный вердикт по его делу вынесен и вряд ли когда-либо будет изменен. «Невиновен и все же виновен», так было сказано Гладстоновской комиссии, и так было сказано британским правительством устами министра внутренних дел, «невиновен и все же виновен», «невиновен и все же заблуждающийся и злокозненный», «невиновен и все же позволивший себе дурную шутку». Невиновен и все же сознательно пытавшийся мешать добросовестным расследованиям полиции. Невиновен и все же сам навлек на себя свои беды. Невиновен и все же не заслуживает компенсации. Невиновен и все же не заслуживает извинения. Невиновен и все же сполна заслужил три года тюремного заключения». Однако это был не единственный вердикт. Значительная часть прессы была на его стороне. Дейли Телеграф назвала позицию комиссии Министерства внутренних дел слабой, нелогичной и неубедительной. Мнение публики, насколько он мог судить, подразумевало, что ему ни разу не предоставили честной возможности. Юристы в большинстве поддержали его. И в заключении один из величайших писателей века, во всеуслышание и постоянно провозглашал его невиновность. Не перевесит ли со временем эти вердикты официальный? Джордж, кроме того, пытался шире взглянуть на собственное дело и уроки, в нем содержащиеся. Если нельзя ждать от полиции большей компетенции, а от свидетелей большей честности, то по меньшей мере необходимо улучшить суды где их слова проходят проверку. Дела такие, как его, ни в коем случае не должны рассматриваться под председательством человека, не имеющего юридического образования. Необходимо повысить квалификацию судей, но даже если суды квартальных сессий и выездные суды присяжных удастся улучшить, все равно должна быть возможность обратиться к более тонким и мудрым юридическим умам, иными словами, к апелляционному суду полный абсурд, что об отмене несправедливого осуждения, как было с ним, можно ходатайствовать только перед министром внутренних дел. А ходатайство это будет получено вместе с сотнями, нет, тысячами поступающих каждый год, причем в они, от заведомо виновных обитателей тюрем Его Величества, которым нечем занять время, кроме как стряпая воззвание к Министерству внутренних дел. Совершенно очевидно, безосновательные и пустопорожные апелляции к любому новому суду будут отсеиваться заранее.